Если вы и дальше будете следовать за обозом, вас придется прятать не только от стражников, которые вас быстро приметят, но и от самого Язона. Ваше присутствие увеличит его страдания. Ни один мужчина, достойный этого имени, не пожелал бы, чтобы любимая женщина видела его в положении вьючного животного. Так что при этом вы выиграете время тогда как я продолжу путь верхом, чтобы начать подготовку к бегству. — Я знаю, — устало вздохнула Марианна, — вы хотите, чтобы я поехала в Брест, и... — Нет, вы не угадали. — Я хочу, чтобы вы отправились в Сан-Мало. — В Сан-Мало? А что там делать, бог ради? В улыбке жалевали смешались сострадания и ирония. — Самое неприятное в вас, Марианна, — это легкость с которой вы забываете о знакомствах, которые могли бы оказаться весьма полезными. Мне кажется, что вы называли в числе ваших друзей некоего Сюркуфа, и что вы даже спасли ему жизнь. Да, это так, но барон Сюркуф, моя дорогая, уже не корсар, но богатейший судовладелец. Вы не скажете... — добавил он с бесконечной нежностью, — где нам еще удастся найти подходящее судно с надежным экипажем, как не у этого владыки моря? — Так что вы завтра побыстрей поедете в Сан-Мало и узнаете там о возможностях этого человека. Нам нужен хороший корабль и крепкий экипаж, способный помочь нам вырвать заключенного из Брестской каторги. На этот раз Марианна не нашла, что сказать. Слова Жулеваля открыли перед ней радужные перспективы, среди которых успокаивающе маячила энергичная фигура барона Корсара. Сюрку. Как она раньше о нем не подумала, если он согласится ей помочь? Но согласится ли он? «Ваша идея хороша, Аркадиус», — сказала она, чуть заколебавшись. «Однако вы забываете, что у императора нет более верного подданного, чем сюркув, и что Езон, только осужденный законом, он откажется?» «Возможно». Но попытаться все-таки стоит, ибо я буду очень удивлен, если он не согласится хотя бы чем-то помочь. Или же легенда и действительность — совершенно разные вещи. Во всяком случае, вы можете предложить купить у него корабль с экипажем. Если только разбойники не облегчат вас по дороге, у вас есть в той шкатулке, за что купить королевство. Заключил Виконт ткнув сухим указательным пальцем в один из чемоданов Марианны. Взгляд Марианны проследил за пальцем и радостно блеснул. Покидая особняк, она захватила с собой драгоценности Сант-Анна с намерением использовать их при необходимости для осуществления ее планов. «Если ей удастся достигнуть Америки с тем, кого она любит?» Тогда она отошлет их в луку, или, по крайней мере, то, что останется, чтобы в дальнейшем возместить утрату. В любом случае, это было замечательно, она имела при себе за что купить не только один корабль, но множество. Желеваль внимательно следил за выразительным лицом подруги, за ходом ее мыслей. Когда ему показалось, что она согласилась с его предложением, он тихо спросил «Итак?» «Вы едете?» «Да, ваша взяла. Я еду, Аркадиус». Когда карета Марианны выехала на Селлонскую дамбу, превращенную в плотину узкую полоску земли, которая соединяла Сен-Мало с континентом, ветер перешел в ураган, и игрок с великим трудом сдерживал лошадей испуганных, Летевшими через парапет брызгами и клочьями пены С другой стороны дамбы, в хорошо защищенном порту Целый лес мачт покачивался под порывами ветра В конце ее показался город Корсар Массивный, как громадный пирог из серого гранита В сотейнике крепостных стен Творение его бана над которыми вздымались синие крыши домов, шпицы церквей и мощные средневековые башни замка. Это бьющееся у на зеленоватое море обрушивало на город вспененные волны, напоминавшие обезумевших белогривых лошадей. Марианна узнала его. Это оно влекло ее еще не так давно в бешеных водоворотах. Это оно погубило судно Блэка Фиша, прежде чем выбросить их голых и избитых до полусмерти к обманчивым огням береговых пиратов. Это оно омывало владение Морвана, море неистовое и коварное, вспыльчивое и притворное которая умела при неудаче внезапно проявить свое могущество, создавая смертельные засады на отмелях, подводных камнях и в предательских водоворотах. Ветер завывал, принося через невидимые щели в окнах кареты черпкий запах моря с привкусом соли и водорослей. Промокшие лошади ворвались под густые своды, величественного въезда Сен-Винсент, и сразу успокоились. Ни буйство моря, ни ярость урагана не могли проникнуть за мощные крепостные стены. За ними царил относительный покой, и немного удивленная Марианна увидела, что горожане спокойно занимались своими делами, как при хорошей погоде. Точно так же никто не обратил внимания на их стремительное прибытие только стоявший у ворот солдат вынул изо рта глиняную трубку и добродушно обратился к стряхивавшему воду со своей мокрой шляпы Гракху. — Что, немного прохватило, а, парень? норд задул. Лошадки его не любят. — Я и сам это заметил, — улыбнулся юноша. — и рад знать, что это Нордвест". «Но я был бы еще больше рад, если бы вы сказали, где живет господин Сюркув». Он обратился к служаке, но едва это имя прозвучало, как вокруг кареты собрались люди, говорившие одновременно. Женщины в чепчиках, поставившие на землю корзины, чтобы показать руками, моряки в вощеных шляпах, старые рыбаки в красных колпаках — до того заросшие, что их лица представляли только багровые носы и трубки в зубах. Все предлагали указать дорогу. Встав на сиденье, Грах пытался успокоить их. — Не все сразу, да перестаньте. Так он там живет? — добавил он, заметив, что все руки протягивались в одном направлении. Но никто не умолкал. Смирившись... Граг собрался снова сесть и ждать, пока волнение утихнет, когда двое более решительных мужчин взялись с обеих сторон за поводья и, сопровождаемые остальными, спокойно повели упряжку по улице, идущей между крепостными стенами и высокими домами. Высунув голову из окошка, Марианна спросила, ничего не понимая, «Что происходит? Нас арестовали?» — Нет, мадемуазель Марианна, нас ведут. Похоже, что господин Сюркув здесь вроде короля, и все эти люди только и думают, как бы ему услужить. Прогулка продолжалась недолго. Проехали еще мимо двух ворот, затем свернули направо, и, наконец, кортеж остановился перед большим строгим домом из серого гранита, чьи высокие окна, герб над входом и украшенные бронзовым дельфином дверь дышали благородством. Добровольный эскорт Марианны дружно провозгласил, что это здесь, и Гракху больше ничего не оставалось делать, как выдать несколько монет, чтобы наиболее жаждущие смогли выпить за здоровье барона Сюркуфа и его друзей. Развеселившиеся провожатые разошлись, и старые моряки направились к ближайшей таверне, чтобы выпить по кружке горячего сидра, который, как известно, каждому является самым ободряющим напитком, когда дует норд И в это время Грак потревожил бронзового дельфина и с важным видом спросил у появившегося старого слуги, безусловно оттавного моряка, Может ли его хозяин принять мадмуазель Д'Ассельна? Из многих имен, которые теперь носила Марианна, только это Корсар мог хорошо знать.